65. -е. Фалом убеждена, что мы вернем ее обратно к Джемби, ее роботу, — озабоченно сказала близ Хм, — промычал Тревейс, не отрывая глаз от планеты, проплывающей под парящим над ней кораблем. Он долго молчал, а потом взглянул на Блисс так, словно только что услышал ее слова. — Ну, это же был единственный...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 Все еще изучал поверхность планеты, когда появился Пилорот, и кашлянул, сообщая о своем приходе. «Что-нибудь не так, Голланд?» — спросил он. «Не то чтобы не так, Джент, просто я сомневаюсь. Это странная планета. Ума не приложу, что с ней стряслось? Моря тут наверняка были обширными, ну, судя по оставшимся от них впадинам, но мелкими. Насколько я могу судить, это была планета с системой опресненных водоемов и каналов,